Глава 25. пятая «Дай бензина! Кать канистру, будь человеком!» Перед машиной стоял худой мужчина в рваной майке и грязных шортах. В левой руке ржавая канистра, а в правой — ломик. Голос умоляющий и лицо простое, а глаза злые и недобрые. А что самое плохое за его спиной, держась в отдалении и отслеживая нашу реакцию, еще полсотни человек?» Пока они боялись автоматов, которые мы выставили перед собой, прикрываясь дверьми микроавтобуса, но в любую минуту толпа могла сорваться. «Пошел отсюда!» «Считаю до трех! Не уйдешь, пристрелю!» Голос Андрея Ивановича звучал грозно, и он не шутил. «В самом деле пристрелит, чтобы отпугнуть толпу. А я в очередной раз пожалел, что мы взяли с собой бензовоз. Все заправки на нашем пути были закрыты». А в деревнях, если их еще не посетила чума, сидели обозленные мужики, которые не подпускали чужаков и при случае грабили проезжих. А тут мы, такие красивые, с бензовозом в колонне. Поэтому все, кого встречали на пути, хотели одного — топлива. Вот только мы не останавливались. Выстрелами отгоняли бедолаг, которые застряли на дороге, кружили по местным дорогам и почти прорвались к повороту на Аким. «Еще немного, всего семь-восемь километров по трассе на Ухту и поворот налево, а дальше по грунтовке доберемся до родины Ивановых. Но снова заминка». «Раз!» — голос дядьки разнесся над дорогой. «Да хоть три!» — закричал мужик. «У меня выхода все равно нет! В Ухту не пускают! Бензин кончился, жрать нечего! А у меня три пацана и мать больная в машине! Терять нечего!» — Чем больна мать? — Андрей Иванович едва не выстрелил, и я заметил, как дрогнул его палец на спусковом крючке. — Сердце у нее больное! — мужик психуя бросил на дорогу ломик. — Любой, кто в лагере, подтвердит. У нас нет больных. Пока нет. — Но если останемся, все сдохнем. Дай бензина! Дядька покосился на меня, и я сказал. — Он не уйдет, упертый. А если отступит, и мы вперед поедем, толпа может с флангов накрыть не пулями, так камнями. А если у кого-то бутылка с горючкой, хана нам. Валим, — прошептал он. — А что дальше? Всех не перестрелять. Они и так не уйдут, даже если поделимся топливом. — А может, рискнем? Андрей Иванович задумался, помолчал и выкрикнул. — Два! — Мужик завопил. «Да есть у тебя душа или нет? Ну, будь ты человеком!» «Три!» — автоматная очередь, выбивая из асфальта искры, прошлась под ногами просителя, и несколько каменных осколков попали в его тело. После чего мужик бросился на обочину, не выдержал, а толпа, крича и негодуя, стала рассасываться и хватать камни, палки и железки. Прав, дядька, могут с флангов закидать!» Огнестрелов при этом я ни у кого не заметил и сделал вывод, что их нет, или стрелки прячутся в зеленке, которая идет вдоль трассы. «Едем?» — обратился я к родственнику. «Погоди», — он позвал мужика, — «тебя как зовут?» «Андрей», — донеслось с обочины, Теска, «тезка, значит». «И что? Ты куда ехать собрался?» «Куда угодно, только бы подальше отсюда». «А сам откуда?» «В Вологде жил, а так-то местный». Тезка. Дам вам бензина, но не здесь, а то мне ваша куча мала опасения внушает. А где? Соберите канистры. Мы проедем километров вперед, наполним их и оставим. Сами подберете. Кстати, сколько вас здесь? Людей больше ста, машин всего 13, Нам двести литров мало. Если есть еще канистры, тащите. Десять минут, погоди. Да-да, только я впереди ждать стану. «А не обманешь?» «Нет». Мы запрыгнули в микроавтобус, и я посмотрел на Светлану, которая, сжимая ПМ, находилась позади, а затем улыбнулся ей. Она одарила меня ответной улыбкой, и на душе стало легче. После чего я снова сосредоточился на деле, выставил ствол автомата в окно, а дядька вызвал по рации Ивановых. «Говорит, первый. Второй и третий. Как обстановка?» «Третий в порядке». Голос Степана, который находился в трофейном микроавтобусе. «Второй готов продолжить движение!» Отозвался один из старших Ивановых. Они в кабине бензовоза и были готовы отбить нападение. Дядька удовлетворенно кивнул и стал инструктировать личный состав. «Проезжаем лагерь. Через 300 метров остановка. Возьмем канистры и проедем дальше. Там заправим тару. Как приняли?» «Принял. Принял. Поехали!» Андрей Иванович повел машину. Все обошлось. Мы выбрались в относительно безопасное место и остановились. Потом прибежал мужик, а за ним его приятели. Они притащили пустые канистры разного объема, примерно на 400 литров, и поставили их на дороге. Затем они отошли, а мы забрали емкости и снова продвинулись вперед. Здесь уже спокойно и без суеты наполнили тару, поставили ее на обочину, на виду приближающихся беженцев, и двинулись дальше. Поворот на Аким едва не пропустили. Хорошо, что с нами были местные, и по грунтовке направились к поселку. Кругом лес, опасно. А потом Андрея Ивановича в очередной раз накрыли дурные предчувствия, и он остановил колонну. Машины поставили в лесу на широкой просеке, и с дороги нас не видно. После чего Андрей Иванович собрал военный совет и спросил Ивановых, «Сколько до поселка?» — ответил Степан, который не был похож на своих родичей, Они крепкие селяне, каких в России мало осталось, работящие, спокойные, мастеровитые хозяйственники. А он быстрый и юркий, постоянно искал приключений, и они его находили. Километр три, если по прямой. Добро. Сейчас перекусите и вместе с Иваном сходите, посмотрите, что в деревне. В разговор встрял один из старших Ивановых, кажется, Илья. Да что там может статься? У нас глушь, чужих не бывает. Только если по реке туристы приплывут. «Поспорить решил?» Дядька посмотрел на него. не -а. Илья смешно помотал головой. «Вот и молчи, пока я старший. До места доберемся, тогда каждый сам за себя». Старшие Ивановы замолчали, а мы со Степаном быстро перекусили, съели по банке тушенки с галетами, запили минералкой и подготовились к разведке. Разгрузки набиты боеприпасами, у него сайга, макаров и граната, у меня автомат, стечкин и две гранаты. «Воевать мы не собирались. Задача простая — пойти и посмотреть, что в деревне. Ничего сложного, и настроение у меня самое радужное, а мысли самые светлые. Вот доберемся до поселка, сговоримся с местными, добудем лодку и поплывем вниз по течению Ижмы до Печоры, а потом дальше, свернем на реку Цильма и дотянем до северных отрогов Тиманского кряжа. А потом...» Потом я не загадывал, но был уверен, что нам снова повезет и все будет хорошо. А даже если будет плохо, то Андрей Иванович придумает, как нам выкрутиться. Только я об этом подумал, как все резко изменилось. Потому что появился неожиданный гость, который уничтожил мои мечты и превратил их в пепел.